Среди лесных деревьев кусты малины и смородины посадим. По краю землянику. Еще в лесу, потом, когда деревья подрастут немного, колоды три пустых для пчел поставим. Беседку из деревьев высадим, где ты с друзьями или с детьми, укрывшись от жары, общаться сможешь. И спальню летнюю соорудим живую, и твою творческую мастерскую, и спальню для детей — И гостевую. Вот это да! Не лес тогда получится, А как бы и дворец. Только живым будет дворец, Растущим вечно. Так все задумал сам творец. И человеку лишь задание Всему необходимо дать. Всему по вкусу, Замыслу и смыслу своему. А что же сразу так творец не сделал? В лесу растет все как попало. Лес словно книга для тебя, Творца. Внимательнее посмотри, Владимир. Написано все в ней отцом. Вот посмотри. Три дерева растут всего лишь в полуметре друг от друга. Ты волен их в линеечку садить и разные другие конфигурации составить из множества подобных им. Между деревьями кусты. Подумай, как их применить для усложнения своей жизни». А вот деревья не позволяют травам и кустам между собой расти, и это можешь ты учесть для будущего дома своего живого. Тебе всему необходимо как бы задавать программу и корректировать ее по вкусу своему, лелеять, услаждать тебя, детей твоих. все, что в округе будет на твоём участке, должно лелеять и кормить. Чтоб прокормиться... Надо огород сажать, а с огородом точно попотеешь. Поверь, Владимир, огород ведь тоже можно сделать так, что он не будет тебя сильно утруждать. И здесь всего лишь наблюдать необходимо. Меж трав, как все растет в лесу, могли бы и овощи расти, прекраснейшие помидоры, огурцы — Их вкус намного тебе приятнее будет, и пользы больше организму принесет, когда вокруг не будет оголенную земля. А сорняки, вредители, жуки, не уничтожат, разве их? Нет вообще в природе бесполезного, и сорняков ненужных нет. Нет и жуков, вредящих человеку. Ну как же нет? А саранча или, к примеру, колорадский жук? Он, гадина, картошку поедает на полях. Да, поедает. Тем самым и показывает людям, что нарушают их невидение самостоятельность земли. Противоречит замыслам божественным Творца. Как можно каждый год в одном и том же месте упорно вспахивать, терзая землю? Словно рану, не зажившую скребками теребить, при этом требуя, чтобы благодать из ран взрастала. Жук колорадский или саранча к тому участку, что с тобой рисуем мы, не прикоснется. Когда в гармонии взрастает все великой, то гармонично и плоды растящим удаются. Но если так все получается в конце концов, что на участке, придуманном тобою, не нужно человеку землю удобрять, не нужно ядами с вредителями разными бороться – Прополкой заниматься, и все на нем само собой растет, то что же человеку остается делать? Жить в раю, как Бог того хотел. И тот, кто сможет рай такой построить, с мыслью божественной соприкоснется, и сотворение новое совместно с ним произведет. Какое новое? Ему придет черед, когда предшествующее сотворится. «Давай представим, что мы не доделали еще?» «Дом. Еще построить надо дом добротный, чтоб дети и внуки в нем жить могли и без проблем. Дом кирпичный, двухэтажный коттедж с туалетом, ванной и подогревом для воды. Сейчас возможно это сделать в любом частном доме. Я был на выставке и видел». «Много разных приспособлений разработано для удобств в частных домах». «Или ты опять скажешь, не нужно применять технократические штучки?» «Напротив, нужно. Если на это есть возможность у тебя, необходимо заставить все благому послужить».